Глава 4 21 день до крутых привычек. Теперь, когда мы подготовили твой разум и выбрали привычку, можно переходить к делу. Этот раздел книги составлен так, чтобы его можно было использовать как курс ежедневных занятий в течение 21 дня. Замедлив темп и работая день за днем, ты не переутомишься, не потеряешь интерес и дашь своей новой привычке время, чтобы закрепиться. Думай об этом курсе как об ответственном партнёре, который каждое утро приходит к тебе с полезным инструментом, новой идеей, удивлённо приподнятой бровью, любящими объятиями и или ласковым пинком под зад. Запиши в свой блокнот привычку, над которой будешь работать, за главными буквами. Эта привычка, которую ты выбрал, станет твоей одержимостью, твоим наставником, твоей музой для самоактуализации. Ты сконцентрируешься на этой привычке и сделаешь всё возможное, чтобы воплотить её в жизнь. Потом, когда тебе это удастся, она просто станет обычной частью тебя, перестанет быть чем-то особенным, и ты, возможно, перестанешь встречать её в аэропорту с цветами, потому что едва будешь замечать её присутствие. А потом, поскольку мы все находимся в постоянном процессе трансформации, ты переключишь своё внимание на новую, свежую, захватывающую привычку и у тебя будет уверенность, ноу-хау и инструменты, чтобы и её сделать своей. Ну что, погнали?